Глава двадцать вторая. Хлопоты. На следующее утро они собрались, и под трогательные проводы местных покинули колонию. Снабжение сюда должны были скоро наладить, а их еще ждали монстры в других пещерах. Места в грузовом отсеке разноцветного варана еще хватит. Ник выглядел раздраженным, но обе руки зажили на сто процентов. На поясе висел меч, и они шли тем же построением, что и всегда. Два ученика впереди, сенсей сзади на принце. Его рожа лоснилась довольством, а глаза жмурились, как усытой крысы. Выяснилось, что к Гансу тоже приходили, чем он не применил воспользоваться. Кто успел, тот и съел, довольно приговаривал Саймон, думая, что Ник сожалеет об упущенной возможности потереться в чешуйчатую дырку. То же самое, что трахать с Нет, спасибочки. Они целый день топали назад и разбили лагерь в ничем не примечательной пещере справа от тоннеля. Все бы ничего, но на Ника неожиданно спикировала гигантская летучая мышь и чуть было не выколола глаза. Он едва успел загородиться рукой. Эта тварина оголодала за долгие месяцы отсутствия добычи и поставила все на последнюю атаку. Ник так запаниковал, что мощным ударом кулака снес ей башку в буквальном смысле и упал с трехметровой высоты. Еще чуть-чуть, и метраж бы стремительно увеличился. Он мягко приземлился с перекатом вправо, а рядом шмякнул с тела наглеца. Принц лениво подошел к нему, понюхал и в отвращении помотал головой. Его хвост яростно ударил по тушке, и та отлетела вглубь пещеры, где врезалась в Какой гурман, однако! Ник оценил ущерб. Рука осталась цела. Костяшки немного содрались и кровили. Пойдет, терпимо. Они развели алхимический костер, перекусили и отправились на боковую. Чуткий слух сенсея работал даже во сне. Мимо него не прошмыгнет ни одна живность. Скорее всего, он просто дал мне просраться. Укладывая поудобнее голову, подумал Ник. «Подожди, припомню тебе еще!» И твердо решил взрастить своим стю и подколоть наглеца. «А то чего это он? Самый умный!» На следующий день путешественники снова вступили в драку на этот раз с отбившейся частью крысиной стаи. С местоположением немного не повезло, но отряд не дал себя окружить и уперся в стену, исключая нападение с одной стороны. Принц был груженный, потому только выделывался и щелкал пастью. Ник долго решал, стоит или нет надевать кастеты, но молодецкая удаль победила, и в итоге он встал в стойку, выпростав руки вперед, как бы приглашая гостей. Наконец самый храбрый крыс не вытерпел и напрыгнул на него сопровождение еще двух телохранителей поменьше. Все закончилось тривиально. 80-килограммовый грызун и пискнуть не успел, как потерял полбашки и рухнул под ноги Нику. Ну Но чего вы? крикнул он зачем-то остановившейся стая, сделал шаг вперед, те отпрянули, а затем нагнулся и одним мощным броском отправил в полет труп прямо в толпу сородичей. Шерстяной ком, писк и убегающие остатки бесславного воинства ознаменовали окончание битвы. «Так даже неинтересно», – вздохнул сенсей. Ник уверен, что кому-кому, а ему вообще было пофиг на всю эту мелочевку и детский сад. Сила красных плащей простиралась далеко за пределы одного лишь воинского искусства. То, что он приструнил Адама, еще не означало, что в честном бою выстрел бы против него». Практики с людьми Нику катастрофически не хватало. Впрочем, он никогда не стремился убивать подобных себе. Но, похоже, в этом мире у него на одного кровного врага стало больше. Так что придется учиться и подтягивать эту часть. Еще он боялся нечаянно кого-то прибить. Иногда для убедительности нужно лишь припугнуть. Суровые законы Андервуда не дадут ему орудовать суперсилами, не будучи красным плащом. Они-то свои в системе, а он никто, чтобы так делать. Какой бы ты сильный ни был, государство или просто даже организованная группа прогнет тебя и заставит свалить. Только вот куда? Других государств в пещерах не образовалось, а те, что были когда-то, покорил и ассимилировал Андервуд, и еще на заре своего существования в бытность империи. С тех пор мало что поменялось. Власти имущие не хотели терпеть под боком конкурентов. Тем более, что жизнеспособность метрополии и колоний зависела от магического ресурса – емировой руды. Делить его с кем-то еще накладно. Так что если Ник станет изгоем, то дорожка тут одна – зарыться в самую отдаленную колонию. Но и там его найдут. Поэтому он тренировался контролировать силу. «Вот уж никогда не знал, что придется таким заниматься», – подумал Ник. Они оторвали усы единственному погибшему Красюку, дали перекусить принцу и через день без происшествий добрались до столицы. Гансу поручили доложить о проделанной работе и получить деньги. Похоже, сенсей в каком-то смысле сделал им поблажку, потому что некоторые заказы они стали пилить поровну. Вот как этот, с пещерными собаками или с гигантской жабой. Свою задачу Саймон видел в том, чтобы ученики прокачивались, потому души забирал по минимуму. За это они ему и платили. Тренировки, сопровождение и души. Хотя в нынешних реалиях 50 коинов в месяц совсем уж мелочь, но к такому успеху команда пришла сообща. Пока Ариста суетился с контрактом, они сдали трофеи. Хвосты, зубы и органы псов в общей сложности принесли им 210 коинов, а вот усы наглого мышонка они забрали с собой решили накопить партию и потом продать подрядчику. Благосклад для этого уже был построен, усилиями их славного бригадира. Кира в отсутствии мужчин следила за домом и даже успела заново организовать разрушенный огород сенсея. Только в этот раз обнесла его изгородью с серебристым плющом. По ее словам, растение отпугивало живность неприятным запахом. Люди его не чувствовали, а вот всякие хитрожопые земноводные еще как. Принц сразу почуял неладное и зашелся в чихающих звуках, когда приблизился к запрещенной территории. Кира сняла с него седло и сбрую. Вот он и носился, исследовал, чего новенького тут дряные человечки настроили. В общем, он выразил свое варанье неодобрение и обиженно забился в нору. Скоро ему принесли вкусняшки, копченых змей на палке, и питомец присмирел. Девушка знала к нему подход. Подсчитывая заработанные средства за прошедший период, Ник довольный отложил под выемку в кровати 2100 коинов Сумма включала в себя еще и трофеи с трех походов до получения задания от командира красных плащей. Вообще, эта халтурка неплохо так им помогла. Может показаться, что вылазки в пещеры – это легко, но на самом деле сначала нужно найти подходящие заказные ингредиенты и только потом выбираться за пределы Андервуда. Деньги ведь платят наниматель, а у него, помимо команды Ника, есть еще и другие ушлые исполнители. Заданий на всех не хватит, и тут вопрос масштабирования упирался в связи. Ник стал думать, как им быть. Следующие два дня они провели в штатном режиме, тренировались до упада. Он отрабатывал спарринги сэнсеем силу удара. Учитель отрегулировал этот процесс до автоматизма. Правда, по его словам, пришлось потратить ему маны. Из-за это Ник должен был проставиться. Пришлось переться на рынок за вкусняшками и капустой, но результатом он остался доволен. На третий день Ник собрал всех четверых членов школы Саймона. Киру уже считали своим человеком и доверяли присутствовать на подобных собраниях. И озвучил назревшую идею. «Я думаю, нам надо пересмотреть стратегию выполнения заданий», – начал он. «Продолжай», – подоткнул ноги по-турецки Саймон, – и отпил из маленькой кружечки коричневый напиток, дикую смесь трав, похожую на крепкий черный чай. Нам пока не хватает влияния, чтобы оттянуть на себя контракты. Мы хорошо работаем и повысили частоту походов, но этого мало. Иногда мы просто сидим и ждем, пока сверху сбросят заказ. «Ну а чего ты хотел?» – поковырял в зубах зубочисткой Ганс. Они только что обильно перекусили и были расположены к беседе. Тут помимо нас знаешь, сколько гильдий наемников. Повезло, что еще через Саймона удается что-то урвать. Вон даже армейцы косточку кинули по старой памяти». Сенсей поморщился от такой развязности ученика, но ничего не сказал, твердо решив сначала выслушать Ника, а потом дать ответ. «Я предлагаю сделать из этой территории базу по сбору ресурсов», – выпалил Ник. «Знаю, вы скажете, Ник, мы уже построили этот чертов склад». «Что ты еще от нас хочешь?» «Я хочу больше», – он нагнулся вперед, смотря преимущественно на Саймона. «Разве ты не мечтал прославить свою школу и набрать десятки учеников? А ты, Ганс, разве не хотел поступить вместе со мной в Академию душ? Думаешь, там нас ждут с распростертыми объятиями, и не будет лишних трат?» Он отпрянул назад, делая паузу и давая обоим немного осмыслить сказанное. Единственный способ заграбастать больше заданий и быстрее их выполнять – это держать качественный склад. Мы можем брать заказ и тут же доставлять заранее добытые ингредиенты, потом искать следующий и так далее. Наша боевая группа будет приносить ресурсы, а администратор – он многозначительно посмотрел на Киру – может собирать информацию ото всех потенциальных заказчиков и отправлять грузы. Понимаете, о чем я? «Ты хочешь построить под складом морозильную алхимическую камеру и купить оборудование для хранения скоропортящихся трофеев?» Подвел итог быстрее всех соображающий сенсей. «Именно!» Ник ткнул в него пальцем. «В идеале еще больше расширить помещение, и надо что-то решить с охраной. Короче, нужны новые ученики и...» Он посмотрел еще раз на девушку. «Желательно отдельный домик для Киры» чтобы она не моталась туда-сюда и могла заниматься работой. Ник понимал, что сенсея и так все устраивало. Бабосик пошел в карман. Они могли работать в старом темпе еще очень долго и постепенно богатели бы. Но ему притила мысль зависеть от одного-двух нанимателей. Считай, весь доход держится на благосклонности этих людей. А вдруг какие проблемы, и любой влиятельный хер просто наложит вето на аптеке. «Мол, дадите заказ этой троице, и мы уничтожим ваш бизнес». Ник не был параноиком. Но это нормально – иметь выбор и быть самодостаточным. Лицо Саймона пережило все стадии отрицания, принятия и прочих ступеней. Расставаться с деньгами и вкладывать их во что-то иллюзорное и малопонятное сложно. Проблема учителя в том, что он не видел перспективы. Это Ник был из прошлого мира» где про подобную мелочь знал любой десятиклассник, насмотревшийся бизнес-роликов на ютубе. «Хорошо», – вздохнул он наконец, а Ганс пожал плечами, мол, за любой кипиш, кроме голодовки. «Отлично», – потер ладони Ник. «Теперь к деталям. Нужно выяснить полный список самых популярных и востребованных ингредиентов. Это с тебя, Ганс. Пройдись везде, где только можно. Мы должны знать, что собирать, чтобы не занимать лишнее место». Затем строительство ледника. «Я все сделаю, Ник, но у меня как бы одна претензия», неожиданно возразила доселе молчавшая и кивавшая девушка. На ней был новый синий платок, прикрывающий обстриженную голову. Руки она держала, скрестив на груди. Остальная одежда тоже недавно купленная, удобная и для работы по дому. Синяя рубашка с закатанными рукавами, свободные штаны и туфли с плоской подошвой. «Ты тут так уверенно все расписал?» Но как мне успевать везде? Кормежка, принц, жоржик, уборка, огород. Это лишь мало из того, что вспоминается. Ты прав, я бегаю к маме ночевать, и уже порядком зашилась. А теперь ты хочешь свалить на меня поиск заказов? Я не согласна, точнее нет. Она оперлась о стену и приподняла голову. Я могу работать с заказами, но тогда придется нанимать помощницу. Мужчины переглянулись. По-другому никак. Ах да. «Вам же еще нужно будет ухаживать за хранилищем!» Она загибала пальцы. «Ходить на рынок покупать продукты?» «Все, все, женщина, мы поняли!» Примирительно остановил ее Саймон. «Тебе нужен помощник!» Кира нервно выдохнула. Похоже, она боялась, что за такую наглость ее погонят с саными тряпками. А место хорошо оплачиваемое, и не хотелось бы его терять. «Да, и прибавку к зарплате!» Она аж затаила дыхание, но не отвернулась. Ник заметил, как у нее трясется носок левой ноги. Все взгляды устремились на сенсея, поднесшего кружку к губам. «Ну что?» Он досадно опустил ее. «Да что с вами делать? Пусть Ник разбирается со всем этим, Распредложил. Что скажет, так и будет. Я хочу учить сражаться, а не быть торгашом». «Хорошо, тогда идет». Быстро перехватил инициативу Ник и подмигнул нервничающей девушке. «Подыщи подходящую кандидатуру». «И да», – он немного задумался и сказал, «пусть это будет мужчина. Тебе понадобится сильный помощник, способный перетаскивать большие грузы, бочки там и прочее. Если возьмешь девушку, то придется и самой впрягаться». «Хорошо», – быстро кивнула улыбающаяся Кира. Груз, что ее тяготил, сняли, и она снова была в хорошем расположении духа. «Пока идут приготовления, работать будем по заказам. С меня тогда покупка оборудования». «А Сэмс, а я буду охранять дом», – встав из-за стола, сказал фальшивый крысолют. «Вот и договорились», – подвел он итог. Все переглянулись, но махнули рукой. Похоже, для Саймона и так уже шок, что его одинокую холостяцкую нору превращают в какой-то полигон по зарабатыванию денег. Да еще и с перспективами превратиться в полноценную компанию земного образца 21 века. Ник мысленно потирал ладошки. «Ничего, ничего». «Я тебе еще устрою тут Армагеддон». Дальше они составили примерную смету на все объекты и собрали средства. Крисалют, чуть ли не плача, отдал им мешочек с икоинами. Еще одна мстя засчитана. Ник не был коварным, но есть какая-то прелесть быть за кулисным злодеем. Чем-то торгашеским их предприятие он не считал. Тут скорее административная работа, менеджмент и все такое». Им надо правильно распределить силы и финансы, тогда они смогут достигнуть успеха. В общем, все, кроме Киры, скинулись по полторы тысячи икоинов на всю эту пьянку и приступили к работе. Когда-то пустовавший двор преобразился. Везде сновали люди и ворминги. Рабочие возводили дом для прислуги и копали яму под ледник сарая. сарае. Ему предстояла хорошая отделка и дополнительные пристройки. Постепенно с принцем Ник перевез клянки банки, бочки и все необходимое. Пока велись работы, Тару пришлось затаскивать в дом. Хотели было спустить к джоржику, но этот слизень мог ведь ненароком и поплавить дорогое оборудование. Расчет был на оптовые поставки ресурсов, поэтому они приобрели огромные бочки со спиртовым раствором, конкретно под хранилище и компактные бидоны для походных целей. Саймон распсиховался и запретил заносить к нему весь этот хлам. Поэтому им с Гансом приходилось стесниться в своих комнатах, кое-как прибираться к дверям и как можно реже бывать внутри. Они даже в душ затащили несколько емкостей, выслушав потом ушат помоев от полукрасолюда. Но выбор был запихивать туда, либо к сенсею в комнату. Поэтому тот плюнул на все и заперся у себя, поедая капустку от нервов. Во всех этих заботах пролетело полмесяца. Ник думал, что им чаще придется выбираться на заработки, но ошибся. На территории усадьбы творился какой-то оврал. Как-то раз ночью принц опять нашкодил и закопал часть подвала, поломав при этом стеллажи. А одну бочку с раствором и вовсе укатил в поля и помял. Ее нашли лишь спустя три дня, всех на уши подняли. Думали, кто-то из рабочих ворует. Приходилось контролировать много моментов, и поэтому они с Гансом носились как электровеники. Но это принесло плоды. Все запланированные изменения были внедрены. Подвал с полками и бочками устроен согласно всем логистическим правилам, а домик для Киры построен. Скорость возведения построек в Андервуде может дать фору современным технологиям в старом мире. Другое дело, что они незамысловатые, но роскошью и финтифлюшками дом Киры обрастет потом. Деньги закончились, непредвиденные затраты все сожрали. И поэтому пришедшее приглашение от командира Сомса показалось сначала спасительным. Еще один контракт из штаба красных плащей им не помешает. Вот только почему вызывают всех троих?